перерождение. Мочалка не справлялась. Я хотела смыть с себя воспоминания. Всё, что было связано с Егором, казалось теперь ненужным и невыносимым, но никак не стиралась ни с кожи, ни с остатков души. Закусив зубами подушку, чтобы не скулить, как побитая собака, я молча проревела половину ночи. Провалилась в сон, как в бездонную яму. Утром проснулась от того, что маленькие ручки убрали с моей щеки рассыпавшиеся по лицу волосы. «Я и убью тебя», — пропела Вероничка и припечатала звонкий поцелуй. От её родного голоска и нежного прикосновения всё, что произошло со мной ночью, рассеялось, как плохой сон. «Мне есть для чего жить. Мне есть кого любить. Мой мир всегда со мной. И я тебя люблю, доченька». Я обняла дочку, взъерошила кудри и поцеловала в румяную соснощечку. «Я сильнее!» «Это я сильнее!» «Я!» «Нет, я!» Мы рассмеялись и сплелись в бесконечный клубок обнимашек. Смеялись и визжали, ерошили волосы и щекотали друг друга. Меня предал муж, обстоятельства и даже собственное тело, отозвавшееся вчера на ласки предателя. Но я видела улыбку Веронички, И понимала, что я должна собраться и отстоять её спокойствие. У меня моментально сложился план на день. Я настрочила список продуктов и оборудования, которое мне могло понадобиться. Отправила помощнику Егора. Тот сразу же ответил, что привезёт, как только закупит. Именно это мне и надо было. Что самое главное в семье? Жить свою жизнь. Не нужна Егору, так и не надо. Выстроим свой день, словно у нас с Вероничкой, выходной. К тому же у меня ещё есть и другие планы, кроме сгоревшего кондитерского цеха. Вот их мы и будем реализовывать. Мы умывались, расчёсывались, примеряли одежду так, словно ничего не произошло. Просто живём в суперлюксовых апартаментах. А что с мужчиной? Так мало ли кто соседствует в гостинице. Будем вежливы, обходительны и сами по себе. Спустившись вниз, мы едва успели поставить в духовой шкаф кашу с сухофруктами, как на кухне появился Егор. С мокрыми волосами он выглядел слишком домашним, слишком обманчиво тёплым. Я тут же отвернулась к плите и сделала ему идеальную яичницу. Завтракали в странном настроении. Вероника болтала ногами, ожидая приключений на кухне. Я обдумывала сегодняшние дела. Егор то и дело бросал на нас сначала удивлённые, а потом озабоченные взгляды. Весы с силиконовой коврик и термощуп доставили сразу же после завтрака. Мы с Вероничкой бросились распаковывать коробки. Визжали от восторга и разглядывали оборудование. Его было достаточно, чтобы начать тренировать два из трёх необходимых десерта. Поворотный стол для третьего можно было и подождать. Егору было непонятно наше оживление, но спрашивать он не стал. Что-то написал в телефоне, потом ещё и ещё раз. А получив длинные простыни ответа, удовлетворённо кивнул. И только потом поднял на нас взгляд голубых пушистых глаз. У меня сердце сжалось. Захотелось пойти к нему, как когда-то давно. Прижаться, обвить руками, прикоснуться губами. Почувствовать. Что... «Как меня предаст тело? Как он будет наказывать меня за то, чего я не совершала?» Я хмыкнула про себя и вернулась к столу. «Что, даже истерику не закатишь? Не обвинишь во всех смертных грехах?» «Некогда, Егор. Есть дела поважнее. Мы с Вероничкой будем готовить сладости. Мешать тебе не будем. Отвлекать от работы тоже?» «Я прекрасно запомнила, что тебе не доставляет удовольствия наше присутствие в доме. Мы его минимизируем. Кухню ни из гостиной, ни из гостевого крыла не видно. Мы будем тут тихонько готовить. Даже перед глазами не будем мельтешить. Я планировал провести этот день с вами. У нас мало времени на притирание». «Хорошо, присаживайся рядом. Иногда сможешь пробовать наши кулинарные шедевры». Морозов поджал губы и внимательно на меня посмотрел. «Пробуешь дерзить?» «Ни в коем случае. Если скажешь, что хочешь на обед, приготовим в четыре руки. В помощники тебя взять не можем из-за отсутствия навыков. Да и техника безопасности не позволяет тебе присутствовать на кухне». «А ей позволяет?» Егор кивнул головой в сторону Веронички. «Она знает технику безопасности». «Ещё как, смотри!» Я повернулась к дочке. «Вероничка несу горячее!» Взвизгнув, она рванула со всех ног к дальнему концу кухонного стола, моментально взобралась на стул и замерла, сложив руки друг на друга, как в школе. А я посмотрела на Егора. «Да, действительно, я так не смогу», произнёс он с нечитаемым выражением лица. «Обед в тринадцать тридцать». «Куриная лапша, картофель с овощами и стейк вполне подойдут». Уже по дороге в гостевое крыло Егор снова повернулся ко мне. На ходу обронил. «Не вздумай проделывать этот фокус часто. Не забывай своё место». «Я помню. Всё помню, Егор». Заверила я мужа и повернулась к плите. На моём лице сияла счастливая улыбка.